Император Юлиан-отступник. Утопия накануне катастрофы. Римский император Юлиан грандиозная фигура в истории, причём ему очень трудно дать сколько-нибудь определённую оценку. И это несмотря на то, что его личность отражена во множестве источников. Среди них труды его друга и сторонника Амиана Марцеллина, замечательного римского писателя грека по происхождению. Он был с Юлианом до последнего часа его жизни писал о нём и Либаний известный софист мастер ораторского искусства учитель Амиана Марцелина и тоже сторонник Юлиан огромную панигерическую биографию он назвал надгробная речь Юлиану много писали о Юлиане и христианские авторы относившиеся к нему откровенно враждебно В их текстах переплетены факты, мифы и сплетни, которых всегда немало создаётся вокруг столь противоречивых личностей. Юлиан человек новой христианской эры. Год его рождения 331. -й. А в 361 он возглавил Римскую империю, всё ещё великую, единую, не разделившуюся окончательно на Восток и Запад. Это был порог её крушения. Юлиан правил всего 2 года.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 Это потом, уже после него, германцы били римлян, вытесняя их из пространства Великой Империи. Юлиан не только политик и воин, он также писатель, страстный поклонник древнегреческой культуры, чуть ли не экстатически влюбленный в Гомера, Сократа, Платона. Как ни удивительно, его восторженное отношение к Платону будто предугадывает то восхищение этим античным философам, которое будет свойственно людям эпохи Возрождения.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 В живых остались Юлиан и его старший брат Еал, настолько болезненный, что солдаты, ворвавшиеся в дом, увидев его, убивать не стали, думали, что всё равно не жилец. 7 лет до 342 -го года мальчики провели в доме матери, точно неизвестно, кто и почему их приютил, так или иначе они не привлекали внимания среднего сына Константина I Великого.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 где была огромная личная библиотека епископа Георгия. Здесь Юлиан нашёл себе новых наставников и места для книги. В то время, как его брат Галь фехтовал и ездил верхом, он зачитывался античными авторами. 5 лет мальчики провели в мацеле, а у Констанция II за это время так и не появилась наследника. Его красавица жена Евсевия считала, что бездетность была наказанием ему за многочисленные зверства.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 Поэтому Юлиан был не просто доволен очередной ссылкой, он был счастлив. Кроме того, в Никомидии жил Либаний, великий ритор и софист. Однако император Константин запретил Юлиану встречаться со знаменитым оратором. Запрет приходилось соблюдать. Юноша был окружён шпионами. При этом ничто не мешало Юлиану зачитываться речами Либани.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 Он просто убилых. Преданные Констанцию люди послали вслед ему несколько доносов. Они сообщали, что Гал ведёт себя не как Цезарь, а как Август и собирается захватить власть. В 354 году, вернувшийся к Констанции II, вызвал Гала к себе, но встречи не состоялось. По дороге во дворец соправителя убили по приказу императора. Так Юлиан стал единственным наследником престола.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 На все расспросы Юлиан отвечал однозначно, что к власти он вовсе не стремится и хочет одного заниматься философией. Тем не менее, констанций, как полагают многие исследователи, всё-таки склонялся к тому, чтобы убить Юлиана. За молодого человека вступилась супруга императора Евсевия. Ей понравился этот неординарный, ярко одарённый юноша. Её окружали воины, узурпаторы, доносчики, заговорщики.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 Простая та религия понималась как одна из многих составляющих общую всемирную. Путь к постижению этой всемирной религии и философии проходил через теоургию, практические способы единения с божеством, своего рода магию. Юлиан настолько глубоко погрузился в мир неоплатонизма, что у него стали случаться видения и обмороки. Постепенно он пришёл к мысли, что высшее божество во вселенной это солнце, Гелиос,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 Он не только не убил юношу, но простил его, выпустил из тюрьмы, женёл на императорской сестре и сделал соправителем. Оставался и вполне реальный шанс, что Юлиан, отправленный в лисистую и болотистую Галию, завоёванную Гаем Юлием Цезарем за 400 лет до этого, просто не выдержит, пропадёт, погибнет, ведь у него не было никакого опыта управления.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 Но расстояния были огромны, коммуникация затруднена, и пока весть не дошла до столицы, Галия, разрушенная войной, стремительно расцвела. Немало делалось для развития правосудия. Не безуспешной была и борьба с коррупцией. Характерный показатель: глава финансового ведомства Флоренции стал заклятым врагом Юлиана. Правитель Галии вообще был окружён врагами, прежде всего, ставленниками Константина II. Историк И.М. Грефс называет только трёх человек по-настоящему преданных Юлиану: это Раб Евгемер, врач Рибасий и помощник Саллистий. А ещё Юлиан, как и любой полководец-победитель, был любимцем солдат. Победоносные легионы стали его капиталом, и он наконец-то почувствовал себя уверенно. В 360 году, через 5 лет пребывания Юлиана в Галлии,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 вернуться в далёкую провинцию, а самому продолжать спокойно править. В 360 году Юлианс с 20.000 войском вышел из Вены, современного Вьенна, французского города на реке Ароне. Он шёл с запада, Константин, вынужденный прервать персидский поход с востока. Им предстояло сойтись в районе Константинополя.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 да и действительно не в его характере было бы посылать к противнику наёмных убийц так или иначе Юлиан вступил в Константинополь уже фактически единым правителем единой империи причём не как завоеватель, не как император, провозглашённый солдатами, а по праву наследования сразу забыв все свои обиды, Юлиан с почётом похоронил Констанция это было важно для сохранения стабильности власти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 А Юлиан, преданный эллинской культуре, солнцепоклонник, пытался остановить время, сделать так, чтобы всё было как вчера. По его приказу было открыто множество языческих храмов, уже заброшенных, находившихся в полном запустении. Отчевицы рассказывают, в какой ужас впал Юлиан, когда посетил один из таких храмов и увидел полуживого жреца с облезлым гусем для жертвоприношения.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 По милости императора всё съедят боги. Эта шутка говорит о том, что усилия Юлиана не находили отклика в сердцах людей. Невозможно вмиг изменить религиозные чувства. Но Юлиан не сдавался. Он набирал новых языческих священнослужителей, пытался вырвать из рук христианской церкви такое важное дело, как филантропия. Ведь популярность христианских храмов во многом определялась тем, что они раздавали имущество нищим.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 в этих представлениях нет, кстати, существенного расхождения с идеями христианства. Но в мифах фигурирует также сын Гелиоса Фаэтон, пронёсшийся по небу на огненной колеснице, и внучка, колдунья Медея. Всё это языческие сюжеты. Юлиан написал сочинение под названием К царю Солнцу. В нём упоминается и Аполлон, античное солнечное божество.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 Бой складывался тяжело. Войска Шахиншаха Шапура II Великого были очень сильны, хорошо подготовлены и не боялись римлян. Персы имели немалый опыт побед над римскими легионами. Например, ещё в I веке до нашей эры их предшественники парфяне уничтожили войска Краса. Войска Юлиана дрогнуло, и тогда он, фанатично веривший в своё избранничество, творинулся в самую гущу сражения.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 Тяжело раненный Юлиан продемонстрировал невероятную силу духа. Он прокричал: "Подождите, не подойдите к духам, я вырву его!" и вырвал копье, разрезав себе руку. Истекая кровью, он продолжал призывать войска идти вперёд. Но поражение было уже неизбежно. Те, кто был предан императору, окружили его и стали очевидцами его кончины. Вокруг смерти Юлиана существует множество легенд. А самый знаменитый из них он произнёс: "Ты победил, Галилеянин", как бы обращаясь к Христу. Это, наверняка, миф. А ещё рассказывали, что он зачерпнул горсть собственной крови и метнул вверх навстречу солнцу, сказав: "Я иду к тебе". Умирая, Юлиан вновь обрёл философское спокойствие. Он утешал тех, кто был рядом, говоря: "Не родайте, раз боги так решили, я ухожу к Отцу своему". Он имел в виду солнце.